Глава пятнадцатая Поздно вечером в квартире Кэтрин зазвонил телефон. Уильям к тому времени уже ушел, звуки во дворике почти стихли. Только из одного назойливого приемника все еще неслась пронзительно громкая танцевальная музыка, да изредка автомобили подъезжали к старым конюшням, переделанным в гаражи. Обычный дневной шум почти прекратился, хотя в последнее время Кэтрин все равно его не замечала. В те дни она скрылась от сурового окружающего мира в собственном убежище, полном счастья и тишины. Телефонный звонок удивил ее, ведь никто не знал, что она здесь. Письма ей пересылали через банк или почтовое отделение, но адреса она не давала никому. Хотя это могли звонить Кэролл, Кэтрин подошла к столу, подняла трубку и услышала Бретта эверсли «Кэтрин?» Она была и удивлена, и рассержена. Она ведь отказала ему в самых недвусмысленных выражениях и не захотела дать свой адрес. Ей было совершенно непонятно, как он его выяснил. Она заговорила только, когда он произнес ее имя дважды. «Что случилось, бред «Я вытащил тебя из постели. У тебя такой голос?» нет — Кэтрин, ты злишься? — Да. — На меня? — Да, Брэд, на тебя. — Но почему, дорогая? — Я не давала тебе адрес, потому что хотела, чтобы меня оставили в покое. И я не давала тебе своего телефона. Он засмеялся, я не считаю нет за ответ. — Ладно, тебе же должно быть приятно. Ты же не могла ожидать, что влюбленный мужчина смирится с тем, что ему неизвестно, где ты, что делаешь и здорова ли ты. Кэтрин закусила губу. Ты меня видел в среду, я не была больна. В среду? Да это же там талово мука! Капля воды для человека, умирающего от жажды. Ты думаешь, я получил много радости, увидевшись с тобой в компании Сирилла и старого Холдена? Как ты узнал мой номер? Кто-то сказал мне, что Кэрол одолжила тебе квартиру. Послушай, я не буду тебя беспокоить. Но какой смысл в этом затворничестве? Давай пообедаем завтра. Я заеду за тобой в семь. Я не могу». «Не можешь или не хочешь?» «И то, и другое, Брэд!» «Ты со мной довольно жестоко, тебе не кажется, Кэтрин? Думаешь, я железный?» «Внезапно уезжаешь, не сказав никому ни слова. С этим нелегко смириться. Даже если между нами ничего нет, мы все же кузены и друзья, и я люблю тебя!» Голос ее немного смягчился. «Мне очень жаль, Брэд, но все бесполезно». «Ты не даешь мне ни малейшего шанса заставить тебя полюбить меня?» «Брэд, такого шанса нет! А я в это не верю! Шанс всегда есть! Я только прошу дать мне мой!» У Кэтрин появилось ощущение, будто она пытается удержать дверь, в которой он ломится с другой стороны. Все это начинало ее утомлять. и очень хотелось, чтобы он исчез. Она сказала «нет» и имела в виду именно «нет», а он не хочет этого понять. «Все бесполезно, Брэд. Я не могу дать тебе шанс. Я собираюсь выйти замуж за другого человека». Кэтрин услышала его вопрос «За кого?», но ну, не ответила, а лишь устала, повторила «Все бесполезно!» и повесила трубку.